Софья Ильина Без понятия, сколько времени я взирала с высоты на творящийся внизу кошмар, напоминавший сцену боя из компьютерной игры. Причем на той стадии, когда игрока вот-вот отправят на перерождение с потерей сразу сотни уровней. Сначала смотрела с малодушным желанием заныкаться в шкаф, потом с все возрастающим беспокойством за Демьяра которому, невзирая на всю его магию и физическую силу, не удавалось победить прущих на пролом чудищ. Он просто не успевал их убивать, а к пробитой в стене дыре стекались все новые и новые твари. Никогда мне не было так страшно. В какой-то момент этот страх стал перерастать в злость, подпитанную внезапно проснувшимися собственническими инстинктами. Я будто в транс пала, глядя, как мой мужчина слабеет под натиском мерзких тварей, которые, ко всему прочему, еще и разрушают нашу стену, наш двор и наш сад. Вниз бежала, словно в тумане. Злость все усиливалась, превращаясь в настоящую ярость. Коса расплеталась, и за спиной заплескались волосы. Они, кажется, даже искрили, как наэлектризованные. Еще у меня будто крылья выросли, сотканные из желания уничтожить всех, покусившихся на то, что я вдруг стала считать своим. А где-то глубоко внутри зарождалось нечто странное, тягучее и пугающее. Оно отчаянно рвалось на свободу. И когда я вылетела во двор, таки прорвалось. «Это мой мужчина, мой дом, моё!» – завопила я.